глава пятая. Прасковья и Варвара. Рядом с Марфой сидели две хрупкие девушки. Они были сестрами не только по вере, но и по крови. Они сидели, тесно прижавшись друг к другу, и старшая Прасковья, как могла, успокаивала младшую Варю. Паше самой было жутко и страшно, но когда сестра Евросиня запевала и все подхватывали молитвенное пение, Паша забывала о страхе смерти. потому что голоса сестер звучали стройно, как в храме, и не было в них ни тоски, ни отчаяния, даже когда бесновался ветер. «Сестры», — плачущим голосом сказала Варя, — «сестре Марфи плохо». Ветер утих так же внезапно, как и налетел. Монотонно шумел дождь, и после перепуганного голоса Варвары те, кто находился рядом, услышали, как льется в трюм вода. Сестра Ефросиния нащупала руками пробоину. «Тут дыра!» Марфу закрывала ее. «Заткнуть? Чем не то?» — подала голос сестра Феодора. «Да вот моей шалью передайте-ка». Еще и другие сестры передали одежду, и кое-как Ефросине и Прасковье удалось заделать пробоину, хотя вода все равно усочилась сквозь нее. Баржа осела, заваливалась на правый борт, но все еще оставалась на плаву. А та пробоина в днище, на которую больше всего надеялся рулевой катера, Показав ее начальнику как главное доказательство, что баржа через час-другой пойдет ко дну, та пробоина по-прежнему удерживалась приплывшим бревном, застрявшим под днищем. «Сестра Марфа!» — позвала Паша. «Не тревожь ее!» — отозвала сестра Ефросинья и продолжала читать канон молебный при разлучении души от тела. «Содержит ныне страх велик, трепет неисповедим и болезнен есть». «Внегда изыти ей от телеси, причистая южеутеше, грешным и смиренным известное прибежище, а мне извести твоя милость, чистая бесовская, избави руки, якоже мнозе обступившими. И Прасковья и Варвара поняли, что читает сестра Ефросиния. «Если умерла самая сильная из сестер, значит, настает их час». Все время помощи, все время твоего заступления, все, владычица, время, о нем же день и ночь припадах теплее моляхся тебе. Плач Вари превратился в тонкое, совсем щенячье повизгивание. Ей семнадцать лет, Паше девятнадцать. В монастырь они пришли семь лет назад, спасаясь от голода. Летом, когда солнце выжгло все до последней травинки, деревня, в которой жили Паша и Варя, начала вымирать». В их доме первым умер отец, он больше всех трудился и все надеялся спасти семью. Надорвался. Люк в постель, сложил руки на груди. «Мать, позвала бы ты оса Тимофея!» «Да ведь он помер», — отозвался дед Кузьма. Он слез с палати, подошел к шкафчику, достал завернутое в белое полотенце Евангелие молитвослов иконку Богородицы. Все, что положено для предстояния перед Богом, порушила новая власть. Церковь разграбили и растащили по кирпичику, иконы и святые книги сожгли. Секретарь ячейки, Влас Полушкин еще и по домам ходил отбирать иконы. Но большинство народа, как и дед Кузьма, иконы и божественные книжки спрятали. Дед Кузьма сел рядом с сыном. «Ты и вправду помираешь?» «Вправду», — ответил Прокофий. «Там внутри что-то печет шибко. Знам сгораю». У деда оставался сухарик, он, развернув платок, дал его сына. Накс, Не надо. Созови всех и прочти, что положено». Дед Кузьма вышел на подворье. Был он легкий, белый, как одуванчик. Ничего не ест, все детям отдает. А вот подишь ты, самый здоровенький. Помолится, перекрестится, пососет сухарик. Водички запьет и за дела. То драный валенок подошьет, то пилу правит, то доски стругает. Все умеет дед Кузьма. Но главное его дела... плотницкие. Вот если б сейчас кому дом ставить, первый бы пошел. Но никто не ставит домов, гниют и рушатся они. Так что теперь все работы деда у себя дома. Люба дорого смотреть на его инструмент, и сейчас Кузьма содержит его в самом наилучшем виде, все время подправляет, подтачивает, словно ласкает. Игрушка внучкам наделал самых забавных. Есть кузнецы, которые попеременно опускают кувалды. Есть клон, дернешь за нитку, он руки и ноги в сторону растопыривает, да так забавно. Есть и лошадки, и куклы есть. Дети сидели прямо на земле, копались, как кура, воспревшая соломе, выискивая зернышки. Идите в дом. Дед заглянул в коровник. Никак не мог привыкнуть, что он пустой. Забрали зольку и годовалую субботку, и бочкотинку. Ну ладно бы содержали в своем колхозе скотину, как обещали, чтобы всем было молоко и молочный продукт. Где там? Постепенно всю скотину забили, мясо продали и сожрали. Зубы на полку. А тут еще засуходы, такая страшная, как до революции. Когда граф Лев Толстой, знаменитый писатель, помощь давал, доходы от конезавода, которые у него в Гавриловке, отдавал крестьянам. Ныне выручает какой-то пом-гол, да разве до них помощь дойдет? Скорее, этот пом-гол сам от голода сдохнет. Невестка деда Кузьмы Василиса варила кору. Весной в начале лета травки выручали, оставалось немного муки, картошки, а теперь ничего нет, даже картофельные очистки съели. Пойдем-ка, Василиса, в горницу, Богу душу отдает Прокофий. Василиса худа, сарафан висит на ней, как на чучеле огородном, скулы выперли, щеки ввалились, глаза горят последним огнем. Вся семья сгрудилась около Прокофия, дед Кузьма установил икону Богородицы в изголовье кровати и приступил к молитве. Прокофий смотрел на родных измученным взглядом, был он человеком добрым, исполнительным, все делал, что власть велела. Когда дед Кузьма закончил читать молитвы, Прокофий сказал «Уходите, тут одна смерть. Куда уходить-то? В Самару, там храмы остались, и ты, тятя, могит работу найдешь». Они посидели около Прокофия в молчании, потом пошли, каждый по своим делам. Василиса доваривает супы скорые дети искать зернышки, а дед Кузьма сколачивать гроб. На завтра прокофе похоронили, и дед Кузьма стал собираться в дорогу. Взял с собой самое дорогое лучший инструмент. Детям мать собрала одежонку, а сама идти отказалась. Тут я родилась, тут и умру. Дети расстались с матерью без слез, да и у нее слезы все высохли. Поцеловала, перекрестила, сказала: Сбереги их, тятя. «Не боись. Прокофий-то верно сказал. Где храм, там народ православный. Выручит. Последней корочкой поделится. Лучше б шла с нами». Но Василиса, оставить родной дом, не смогла. Дед Кузьма путь держал на Самару. Почему на Самару, он сам толком не знал. Оренбург ближе, там тоже храмы есть. Но сын сказал «Самара» и как-то само собой решила, что туда идти, пусть и дальняя дорога. Шел дед Кузьма, бодро пел. Христос, воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Тоненько, как птички, подхватывали Паша и Варя. «А помнишь, деданя, как на Пасху-то дождик был, помнишь?» «Как не помнить?» Дедушка так расплылся в улыбке. Ведь да, нитки вымокли, а никто не ушел». Девочки засмеялись, вспоминая радостную Пасху. Ждали тогда отца Никодима, уже после праздничной службы, чтобы осветил он куличи яички Пасхи. Вся деревня стояла у церкви, вся с узелками и корзинками. И тут внезапно начался ливень. Прежде никогда такого не было, а тут на тебе потоки дождя обрушились с неба. Переполошились, испугались, а потом кто-то громко крикнул. «Ух ты, за шиворот льет!» И засмеялся кто-то, смех перекинулся дальше, и, кутая торбочки, узелки, корзиночки, смеялись православные, прижимаясь к стенам храма, как к матери родной, радуясь сильному весеннему дождю». жизни, воскресению Христову. А тут и батюшка Никодим вышел из храма, смело шагнув под дождь. Высокий, крепкий, с густой окладистой бородой, с ясными голубыми глазами, приветливый, всегда готов последнее ближнему отдать. Отец Никодим радостно возгласил. «Христос воскресе!» «Воистину воскресе!» отозвались дружно. И все были мокрые, а батюшка брызгал крапилом и белозубо улыбался. «Господь нынче святит, а я грешный помогаю». Нет теперь отца Никодима, увезли его куда-то люди в фуражках и гимнастерках, перепоясанных ремнями. А другой батюшка, отец Тимофей, умер от голода. Дорога длинная, дети что-то вспомнят, но чаще деданя. Рассказывать он любил, а дети любят его слушать. В деревнях встречали по-разному, но курочка, какая звали, еще, все равно находилась. Да и как им не подать, если две тоненькие голубоглазые девочки, точно полевые васильки, а дедушка как одуванчик. Легкие, с пушистыми белыми волосами. Однажды в пути застала их ночь. Нашли местечко за холмиком, натаскали хвороста, разожгли костерок. Стали кипятить воду в котелке, и тут из темноты шагнули двое. Они Небритые, грязные, видимо, тоже долго шли пешком. Кто такие, куда идут и зачем, ответили деду Кузьме так, что не разберешь. Может, тоже из голодной деревни, а может, и прячутся, что-то такое сделав, за что поголовки не погладят. Дед не стал приставать с расспросами, уложил внучек поближе к костерку, накрыл своим стареньким пиджачишком и сам улегся. Проснулся он от того, что звякнуло железо. Поднял голову увидел, что незнакомцы роются в его котомке, где лежал инструмент. — Это ребятки брать нельзя, — сказал вставая Кузьма. — Мне без инструмента дед к не прокормить. — Ничего, обойдешься, — ответил тот, что был ростом выше и в плечах шире. Рассмотрев рубанок и переложив его в свою торбу, он теперь держал в руках топорик. «Глядит-ка, какой острый! Тебе, Дед, с таким топором нельзя ходить, это считай оружие!» «Да ты что же! Да как же!» Кузьма опять потянулся к котомке. Тогда незнакомец кулаком ударил деда по лицу, размашисто сильно. Дед тохнул и повалился. «Ну вот, успокоился!» Незнакомец забрал весь инструмент Кузьмы. Второй, присматриваясь к лежащему навзничь деду, подполз к нему и приложил ухо к груди. «Слышь, давай-ка уходить от седа. Да ладно, кого бояться, умер и умер. Нынче все мрут. Я вот думаю, ежели он умер, может, попробовать?» «Чего?» «Ну, я слыхал, Федоровки ели. И в сосенках, сказывают, ели. Да ты что, пярись, сам что ли не слыхал?» «Слыхал, а есть не буду». «Ну и подыхай, а я не хочу». Да как ты будешь, озлобился второй, рубить. А что, ты корову не забивал? Барана не, не резал. То, животина, а это человек. Форды дыбачишься, как девица, глянь, какой топорик острый. А как дети проснутся? Тихо. Мы и деда оттащим к реке, а если что, так я и с ими управлюсь. За ноги они потащили тело старика, а Паша, все услышавшее, растолкала сестренку и, согнувшись, повела ее к большаку. Сосна Варя ничего не понимала, но Паша крепко держала ее за руку и тащила вперед. Большак выделялся среди полей в светлой ночи, и девочки побежали. Ангел-хранитель не оставлял их, и им удалось убежать от убийц. И до Самара они добрались, и когда сели на паперть Сретенского храма, сестра Марфа увидела их. Она подошла к девочкам. Дети исхудали так, что кожа туго обтягивала кости – но души их были живы, светились в синеньких глазах. Девочки смотрели на Марфу с надеждой, как будто заранее знали, что именно она спасет их. «Пойдемте-ка со мной». Марфа повела их в мощную, раздела бросив тряпье в печь. Мыло девочек в корыте с мочалкой, с банным черным мылом. Нищих детей Марфа видела много раз, но эти две сестренки, состоящие из кожи и костей, да еще синих васильковых глаз, перевернули ее сердце. Марфа любила детей всегда, но прежде она стеснялась подходить к ним, боялась насмешек над своим видом. Теперь в монахинях ничто не мешало ей быть с ними. Матушка-игумене заметила, что помимо своего основного послушания, сестра Марфа работает еще в доме сирот, стирает, моет и убирает там. И Марфа со временем была переведена туда. Любовь ее к малым чадам расцвела. Ей не суждено было родить ни одного ребенка, хотя у нее могла быть большая семья, но Бог дал ей такую семью, какой нет ни у кого из Мирян. Она стала матерью для всех детей сразу. Она молилась о них беспрерывно и каждый день с утра до позднего вечера работала для них. Паша и Варя тоже стали ее детьми, выросли в монастыре, окрепли. Они уже были рисофорными послушницами, когда монастырь закрыли.